Глава 21 Пронырливые первокурсницы. Задумывая эту пятничную вылазку, я совсем не собиралась бросаться в загул, как это делали любимые Миланы героини, найденные ею на страницах безумных фэнтези-историй. У меня была определённая цель. Я хотела понять, что происходит внутри студенческой структуры, и если ребятки не пользовались пятничной возможностью улизнуть с территории кампуса, У меня будет прекрасная возможность устроиться в ресторации раньше общего появления. Зачем это вообще надо? Очень просто. Я первокурсница, а таких, как я, обычно любят обижать. Первый вестник уже заслан. Непонятно, с какой целью. Но Нанс явно что-то хотел сегодня, помимо простого знакомства со мной. А я очень не люблю не понимать. Мы вышли из общежития ещё затемно. На посту охраны на нас долго пялились в шоке от моей наглости. Девочки молча наблюдали, как я и обещала, получая первые свои знания о гадкой натуре взрослого человека. Что уж там, А есть такое в нас всех. Мы пользуемся всеми подручными возможностями, чтобы достичь своих целей. Не зная, почему своих детей учим быть честными и открытыми. Как валенки, честное слово но уровень воспитательной деятельности мне в принципе неведом, поэтому я просто я. И моя честность состоит в том, что я не позволю всяким встречным-поперечным намахивать себя». «Проходите», — буркнул недовольно страж ворот, когда я закончила зачитывать выкладку из пункта 9.12. «Только со своим напарником переглянулся, разделяя досаду, затаившуюся во взгляде». «Сейчас прознают остальные, и у нас покоя не будет». Мы вышли за ворота, хихикая. «Ну что ж, Элен, теперь дело за тобой. Знаешь, в какой стороне ресторация адептов Магической Академии?» «Не особо», — растерялась кнопка. «Брат адрес не называл, и из его слов я поняла только то, что она находится недалеко от Академии». «Прекрасно» не без сарказма, выдала Лайза, скрещивая руки на груди. «Спокойно, девчата!» Я с улыбкой и очень своевременно остановила очередную назревающую перебранку. «Язык даки... Эм... Язык нам для чего? Сейчас спросим у кого-нибудь». Кого-нибудь оказалась довольно дородная тётка, торгующая разноцветным на любой вкус мороженым. Пять минут беседы, и мы уже в припрыжку шли по центральной улице прямиком к огромной ресторации, броской вывеской под главным входом «Весёлый адепт». Фасад трёхэтажного здания был оплетён фиолетовым плещом с белыми цветами, как и сказала торговка. Мы вошли внутрь и огляделись. «Как-то не так я представляла себе местный бар», призналась откровенно, не удержав мысль при себе. «Бар? Что это?» Тут же активизировалась всезнайка Лайза. «И почему ты говоришь так, будто наше герцогство тебе чужое? Земли барона Джерома не так далеко от время». «Какой-то кошмар с этой пронырой. Таким темпом меня скоро рассекретят. Либо держи свои мысли при себе, Вера Павловна, либо подбирай слова». «Я... я... я о. Из двери, которая незаметно пряталась слева от стойки бара, появился мужчина. Кое-где седые волосы, пытливый взгляд, морщины в уголках глаз и губ. Всё говорило о том, что перед нами добрый мужчина, в возрасте, привыкший улыбаться гостям ресторации. А судя по дорогой одежде, сам хозяин. «Это кого к нам принесло? Дамы извините, но ресторация работает только по выходным». И только для студентов. «Где урт? Как вы прошли?» Девочки стушевались такому напору информации, а я? «А что я? Мне общаться с симпатичными мужчинами?» Несмотря на седину, выглядел дядечка очень даже. По-моему, прекрасная оценка для подтянутого, сурового для виду владельца питейного заведения. «Неважно, как мы прошли, важно для чего» я подмигнула дядьке и вытянула руку с браслетом, демонстрируя свою принадлежность к Академии Врема. «Думается мне, вы ничего против хороших вестей не имеете». «Очень интересно», — хмыкнул мужчина, приваливаясь боком к прилавку. «Ну, излагай, Бойкая. Как так получилось, что тебя и твоих подруг выпустили с территории Академии на день раньше?» «Мы, устав, внимательно читали. Вы смотрели такую возможность. Вот первым делом решили к вам заглянуть, чтобы добрые вести принести. Я так понимаю, вы владелец весёлого адепта? Плюс один день дохода должен прийтись вам по душе. Однозначно, о нашей находке скоро прознают другие студенты Академии. Скоро все они будут здесь». «Демоны!» Владелец ресторации хлопнул ладонью по стойке бара. Вроде как радостно, но доля тревоги в мужском осклицании тоже присутствовала. «Новость, что надо. Только как же? У нас ничего не готово. Урт! Торин!» «Зора! Натали! Быстро ко мне!» «Вызывайте вторую смену, срочно!» «Зора, выдрэть большой зал!» «Сообщите музыкантам, что начинаем сегодня!» «Торин!» «Приглашай своих помощников». «Кухня полная ноль. Натали, где ты, вредная девчонка?» «Пап, не ори, тут я. Несу второй бочонок с Элем». «Молодец, вот же остроухая, как проклятые эльфы». Дядька хохотнул, хлопнув по стойке ещё раз. «Эльфы тут ни при чём», — хмыкнула симпатичная шатенка, подмигнув мне. «Я вся в тебя, папочка». «Хорош болеть, у нас дел не впроворот, благодаря этим милым адепткам, которые за хорошую новость и свою находчивость хотят небольшую награду». Ловко перебила я дядьку, улыбаясь во все тридцать два. «Хм, и что же вы хотите?» «Номер на две ночи, самый лучший». «О, это награда так награда». «Знала ли ты, деточка, что все комнаты распределяются на два месяца вперёд? Их у нас не так много, чтобы удовлетворять запросы молодых адептов. И снимать разрешается с четвёртого курса. А вы вряд ли вы учитесь выше третьего». Я уже почти расстроилась, но мужчина вырулил. «Но не признать вашу находчивость было бы подло». Прибыль получила ещё один рабочий день. Это славно. Нати, отыщи для девочек номер. «Нет номеров, папуля. Но я могу отказать в наших услугах Селифрею. Всё равно он спит узоры». «Эй!» – возмутилась брюнетка, грозно дёрнув мокрой шваброй в сторону предательницы. «Так». Владелец ресторации упер руки в бёдра и грозно свёл брови на переносице. «Что ещё за дела?» «У нас приличное заведение, Зора. Соблазн дальше по улице». «Но, дядя...» «Я всё сказал. Чтобы этого баламута сели фрея, я здесь больше не видел». «Так, девочки...» Дядька повернулся к нам. «Занимайте седьмую комнату, третий этаж. Вот ваш ключ. Ресторация открывается через два часа, так что можете пока отдохнуть». «Не обессудь, красотка, на плату я с тебя запрошу. Сам факт того, что вам удалось найти комнату, уже награда». «Ну ладно, я, пожала плечами не желая выглядеть ханжой. Тем более, что у меня куча денег, благодаря щедрому ректору». «Отлично», — просеял мужик. «Добро пожаловать, весёлого адепта». «Если возникнут какие-то вопросы, обращайтесь прямо ко мне, Трою Калмину». Наталья проводила нас на третий этаж и быстро убежала, предупредив, что столик под номером семь теперь числится за нами. Также девушка настоятельно рекомендовала не пропустить музыкальное представление. «Бар работает до четырех утра, я там главная. Но до встречи». Я вошла внутрь и огляделась. Одна-единственная широкая кровать не смогла поставить меня в тупик, как это получилось с Эллен и Лайзой, поэтому я спокойно прошлась по комнате, открыла пару дверей, за которыми прятались разделённые друг от друга санузел и ванны, и немного задумчиво притянула. «Да, будет жаль, если новость о нашей находке не распространится сегодня. Как бы хозяева-адепта не обиделись». «О!» — очнулась Эллен. «Я могу через браслет передать новость нашим ребятам. Они скажут своим друзьям и так далее». «Отличная идея», — похвалила я Хадсон, пробуя на прочность матрац. «И кровать тоже отличная». Резко сев на попу, широко улыбнулась. «Девочки, а ведь вечер тоже обещает быть весёлым. Почему такие лица?» «Просто... Просто мы никогда не были в тавернах». «Ага». Согласно закивала Лайза. «Особенно ночью». «Ну...» Моя улыбка стала ещё шире. «Тогда с почином! Обещаю, вы никогда эту ночь не забудете. В хорошем, конечно, смысле этого слова». Откуда мне было знать, что к плохому смыслу это обещание тоже прилепится?